Глава 13. В сумрачном свете сцены в самой глубине театра высился дворец в трезанах, той дорической архитектуры, какая бывает в театрах. Из кулис выходили женщины и мужчины, облачённые в туники, хломиды, палеумы, с широкими складками, большими каскадами ткани, чья мелоacea пела среди героических жестов умерших поколений. Можно было сказать, что некая привычная Греция завладела подмостками в дневном полусвете. и беседовала звучностями лирического языка, немного странного для ушей девятнадцатого века. И была здесь Федра, в звездной своей тунике с золотой повязкой на лбу, и был здесь Тезе, и был и Полит, сын Тезе, и Антиопы, царицы амазонок, облаченные в свою звериную шкуру, такой, каким изображен он на картине Герена, и была Арисия, царственный отпрыск афинской крови, и был старый Терамен, наставник Иполита под темным своим плащом, и была Энона, Кармилиция на перснице Федры, и были ещё и Смена и Паннопа. И в скупом освещении в печальной пустынности залах, где во мраке находилось не более 30 человек, чередовались александрийские стихи среди патетической пантомимы, между волн развивающихся одежд, сквозь благородный ход катастрофы. Всё это весьма походило на античность, воскрешённую картиной, получившей какую-нибудь римскую премию. И показываемые в погребе, которые сотрясают, проносясь из вощики. А маленькая афиша в коридоре актёрского фоя называла это репетицией в костюмах. Последней репетиции Федры. Весь пятый акт прорепетировали. Мужчины и женщины, занятые в трагедии, разбрелись по всему театру подпрыгивающими шагами в счастливом возбуждении, в болтливой радости, с какими-то остатками драматической жестикуляции в руках. После тем прошла в актёрское ФАЕ, и там в полном свете дня греческая царица устроила полушутливо, полугневно сцену одному старому живописцу, большому таланту, своему другу, который готовно сказал ей, когда она начала изучать роль Федры: "А ваш костюм я уже сам нарисую, его выкрою, сделаю". И после долгих сеансов вдвоём в кабинете гравёр после выбора сделанного между тремя эскизами, нарисованными акварелью её другом. После общего надзора за костюмом у костюмера Этот костюм многократно примеренный, выправленный, переделанный и казавшийся актрисе восхитительным, сегодня возбуждал в ней лишь жалобы, что он совершенно ей не к лицу. Вот посмотри, мой старый зверюга, это к совсем мне не к лицу, решительно не к лицу. И неужели ты считаешь это красивым, вот эту большую бляху совсем плоскую, которая при этом ещё топорщится? Однако, дорогое дитя, ведь на вас же туник не так ли? Если вы помните, я ведь только воспроизвёл гравированный барельеф виллы Баргезе, который мы вместе рассматривали. Вилла Баргезе, вилла Баргезе, разве юбки были в те времена? А суть в том, что мы-то ведь теперь их носим. Не могу же я, однако, для своего удовольствия, мой старый зверюга, играть в одной лишь собственной шкуре снизу? А о чем в меня просили, а? Чтобы костюм был стильный, чтобы у него был античный характер. Античный характер, да, но с юбками. А потом эти краски, все это сооружение. «Ты любишь их? Такие краски, да?» — говорила она, озабоченная, как и всякая актриса, костюмами других женщин, игравших вместе с ней. «А я люблю больше другие оттенки, вот как у Арисии. А твои краски, видишь ли, это для художника, это краски для картины». И с легким нетерпением, с дружеским презрением в улыбке глаз, пока старый художник говорил ей об исторической правде, Фастен, несмотря на весь свой великий талант актрисы, ответила ему как истинная женщина. Видишь ли, мой старый зверюга, плевать я хочу на твою историю. Прежде всего нужно быть красивой. Вот. А то как премьера будет только послезавтра, ты должен столковаться с костюмером, чтобы изменить немного. Нет, много. Мой костюм и чтобы это было вот так. А это падало лучше, вот так. И кроме того, ты сделай мне краски повеселее. и, собрав в обтяжку вокруг себя тунику таким манером, что слетела вся угрюмость с лица ее старого зверюги, Фастен проделала колебля бедра, как испанская танцовщица, задорная по качучи, в строгих массах своей античной одежды.